Лис, Снуп Айди, Эннон, 101. Слушает, не в сети, сну Пищики, 1. Забираюсь назад в постель. Я взвенчана до предела и вряд ли усну. В конце концов усталость берет верх, и я проваливаюсь в глубокий сон без сновидений. Просыпаюсь в арктическом холоде, и хотя одежда на мне мята и влажная, я рада, что ее не сняла. Выползать из-под одеяла на такую стужу страшно даже в одежде, поэтому я закрываю глаза и просто лежу. Телефон окончательно разрядился, и я не имею ни малейшего понятия о времени. Тишину разрывает вопль. Долгий, громкий и бесконечный. Я рывком сажусь, сердце выскакивает из груди. Встаю с кровати. Слишком резко кровь отливает от головы, затем с жаром вновь приливает. Сердце продолжает бешено стучать. В коридоре хлопают двери, перекликаются встревоженные голоса. «Это из номера «Тайгер», — кричит кто-то. Дрожащими руками нащупываю очки, выдружаю их на нос. От холода дыхание врывается изо рта белым облачком. Отпираю замок. Рик, Миранда, Тофер и Карл сгрузились возле номера «Тайгер». На Миранде вязаны шапочкой перчатки, «Откройте!» — приказывает Тофер. «Что случилось? Ани, Тайгер, откройте дверь!» Вопль переходит в тихие всхлипы. Понять, кто именно плачет, невозможно. Слышен торопливый топот. В коридор влетает повар Денни в измятой толстовке в спортивных штанах. Он спешит, его даже заносит на повороте. «Что за черт? Что за крик?» «Мы услышали крик», — коротко излагает Рик, «из номера Тайгера и Ани» двери они не открывают. «Отойдите». Дэнни суёт руку в карман за ключом, но там пусто. «Мать твою! Ключ, наверное, в других штанах!» «Эй!» — Дэнни колотит в двери. «Откройте! Отсюда мы вам помочь не сможем!» Щелчок. Дверь распахивается. За спинами остальных мне не видно, кто на пороге. Слышен испуганный голос Миранды. «Тайгер! Что стряслось?» от безудержных рыданий тайгер едва способна говорить ани о боже пожалуйста помогите ани кажется она умерла